Глава двадцать вторая. Что особенного было в этих клиентах и от чего следовало прятать договоры с ними, я так и не поняла. На первый взгляд ничего общего между людьми не просматривалось. Они имели разный вес, рост, их объединяло только повышенное давление. Но покажите мне человека, у которого после пятидесяти лет сердечно-сосудистая система в норме. Таких, наверное, просто нет. В остальном между клиентами не имелось сходства. И работали они в разных местах. Марина Сергеевна ворочалась бизнесом. Владимир Андреевич Потапов был членом Союза художников. А Нестеренко Григорий Ефимович директорствовал на предприятии с загадочным названием ООО Межпромбум. Впрочем, прочитав анкеты в третий раз, я обнаружила одну маленькую деталь: все трое занимались у Радиона Журавкина, правда в разное время. И еще: ни Казанина, ни Потапов, ни Нестеренко больше не посещали страну здоровья. Но это было всё. Похоже, что они никогда не пересекались в залах. Владлен Андреевич прекратил оздоровление своего организма 3 года назад, а Григорий Ефимович не посещал залы с позапрошлой весны. Я уже хотела выйти из компьютера, когда глаза наткнулись на знакомую фамилию Грачёв. Вот только имя было: Валерий Андреевич. Отец Игоря, Валерий Андреевич, тоже посещал сей фитнес-клуб. Более того, умер он почти сразу после тренировки. Из чистого любопытства я полезла в данные о нём и нашла там то же, что и у всех: излишний вес и повышенное давление. Но самое интересное, что его личным тренером был Журавкин Родион. В лёгком недоумении я выключила компьютер и вышла в коридор, где на меня с воплем налетел инструктор из тренажёрного зала. Чёрт и что? Кипел он, Мне сейчас клиент выговор сделал. Хотел положить полотенце на подоконник, а там гора пыли. Разорался так, словно радиоактивный стронций увидел. Иди немедленно вы мой, пока этот дебил жалобу не накатал. Я послушно потрусила на четвертый этаж в помещение, отданное под силовые виды. Тут повсюду валялись штанги, разноцветные блины с надписью 5 кг, 10 кг, 25 кг, гири, гантели и было полно тренажеров. Занимались в этом отсеке мужчины? В основном молодые, те, что постарше, предпочитали бегать по дорожке, крутить педали или плавать в бассейне. Я начала протирать тряпкой подоконники, на них в самом деле ровным слоем лежал белый порошок, только это оказалось не пыль. В разных местах зала стояли на высоких ногах тазики, наполненные чем-то похожим на тальк. Собираясь взяться за гриф штанги, многие мужчины опускали руки в порошок. Легкое облако взлетало вверх, потом дисперсные частицы оседали где попало. В зале витал резкий запах парфюмерии, и играла ритмичная, бодрая музыка. Я медленно двигалась вдоль стены и наконец оказалась в самом углу, возле очередного тренажёра. На нём с усилием сводя и разводя руки, воседал тучный дядечка лет 55. Светлая футболка, туго обтягивающая полное рыхлое тело, потемнела от пота. Лицо клиента имело свекольно-бордовый оттенок. По нему текли капли. Взгляд у мужика был совершенно безумный. И он занимался без присмотра. Около других посетителей стояли тренеры, молодые мальчики, руководившие процессом. А этот клиент похтел в гордом одиночестве. Я испугалась. Ещё секунда, и спортсмена хватит инфаркт. Оставив тряпку и ведро, я подошла к стоящей в центре зала стойке. Чего тебе? лениво спросила девушка с бейджиком Анджела. Видишь вон там позатого дядечку? Ну, кажется, ему сейчас станет плохо. Дурак, спокойно выронила Анжела. Жадный кретин. Надо инструктора нанимать, чтобы за нагрузкой следил. А этот решил сам по себе ломаться. Навесил килограммов, думает, чем больше, тем лучше. Цирк смотреть. Ты бы пошла остановила его. Право не имею, заявила Анжела. Деньги заплатил, может теперь делать, что захочет. Но он тогда инсульты дать и может. Ну и что? Абсолютно не нервничая, поинтересовалась Анджела. Клуб ответственности не несёт, тренера брать надо. Впрочем, и тот порой не спасает. Я удивилась. У вас случаются неприятности с посетителями? Анджела хихикнула. Только с идиотами. Правда, редко. В прошлом году один ну очень умный парень ночью решился со второго этажа с балкона в бассейн прыгнуть. Доугадил да на мелководье. Слава богу, жив остался. Только расшибся сильно. Так ему впрочем и надо. Значит, не подойдёшь к клиенту. Анжела покачала головой. Не. -а. Только если сам позовёт. Да ты не пугайся. Здесь ещё и не таких увидеть можно среди торпёров. Молодые-то поспокойней, а те, кому за 40, совсем кретины. Приходят сюда и думают, что молодость обретут. Ни фига подобного. Сколько не ломайся, в 20 лет не переедешь. Так, мышцы слегка подтянут, пресс подкачают. Только большинству из посетителей этого делать не надо. По здоровью максимум можно только плавать в бассейне. И у вас нет врача, который бы объяснял людям, что к чему. Анжела засмеялась. Есть доктор. Дурак дураком. Ему велено наоборот говорить: "Занимайтесь чаще". Это же бизнес. Деньги. Никто клиентов отговаривать не станет. Единственный, кто будет за вами пристально следить, Ей дозировать нагрузку это личный тренер. Он заинтересован, чтобы клиенты чувствовали себя хорошо, потому как получают чаевые. И много дают. Анжела чихнула. Вот дрянь какая. Летает по всему залу. А это по-разному. Иной 100 рублей сунет и считает, что облагодарил. Другой 100 баксов не пожалеет. Тут очень многое от инструктора зависит. Вон Родюшка Журавкин. Больше всех зашибает. Его народ обожает. Высокий белокурый, удивительно красивый парень, стоявший в двух шагах от стойки, возле полочек, на которых лежат гантели, недовольно повернулся к нам. Что же, Журавкин? Анжела кокетливо стрельнула глазами. Ничего, родичка. Рассказываю, какой ты тренер шикарный. Меньше языком болтай, процидил юноша и перевёл на меня взгляд глубоких чёрно-карих глаз. А ты лучше подоконники мой. Сцепились и болтаете. Людям работать мешаете. Я молча посмотрела на Анжелу. Толстый мужик пошатываясь побрел к выходу. У Кантора попился, свистящим шепотом отметила Анжела. Радион сердито глянул на девушку и крикнул: "Иван Семенович, вам плохо? Может, доктора вызвать?". Пошел на. Рявкнул отдуваясь мужчина. Нигде покоя нету. Ни дома, ни на работе, ни тут. Специально тренера не беру, чтобы с разговорами не лез. Шумно дыша он вышел в коридор. Родион нахмурившись поправлял гантели, но уже через секунду лицо парня расплылось. На нем заиграла приветливая улыбка, и Журавкин бросился навстречу мужчине лет тридцати пяти. Алекс Сергеевич, вы как всегда вовремя. Пойдемте. Добрый день, Родя. Прогудел посетитель, направляясь в глубь зала. С чего начнем? С прессы? Когда парочка приступила к занятиям, Анжела фыркнула. Видала, как он ротику послал. А ты предлагала ему замечания сделать? Нет уж, дураков нет. Охота помиреть? Так кто бы спорил? Но не я. И чьи вы этот хмарь? Никогда не оставляет гад. На следующий день, проспав до двух часов дня, я обнаружила, что жизнь Валя объявила течет по кругу. Юрий опять где-то раздобыл водки и поправил здоровье. Магдалина тихо лежала в гамаке. На этот раз у нее в руках была энциклопедия заказных убийств. Лиза и Кирюша унеслись к приятелям. Муля и Ада спали возле Магды. Рейчел, замотанная в послеоперационную попонку, дремала на веранде под столом. Рамик отдыхал под кустом сирени. От Катюши вновь осталась записка: "Сварила суп. В холодильнике есть мясо, сделай котлеты". Я пошаталась в ночной рубашке по даче. Готовить обед совершенно не хотелось. Вытаскивать мясорубку было лень. Может, просто отварить кусок и сделать макароны по-флотски? но тогда все равно придется выуживать из шкафчика до потопный железный агрегат и вертеть отварное мясо. Честно говоря, мне очень не хотелось потом мыть мясорубку. Именно из-за моей лени в нашем доме не прижились такие полезные вещи, как комбайн и соковыжималка. Стоило лишь представить, что после того, как натерла одну морковку для супа, придется мыть кучу насадок, нож, контейнер, палочку, которой пропихивают продукты, верхнюю часть агрегата, потом все вытирать, собирать прибор. запихивать в коробку, как руки сами собой тянутся к дедовской тёрке. Так и не решив, что делать с мясом, я уселась около телефона и позвонила Казаниной. Этот номер телефона более не обслуживается, заявил металлический голос. Что ж, скорее всего, Марина Сергеевна либо потеряла мобильный аппарат, либо сменила номер. Решив не расстраиваться, я вновь позвонила. Офис Межпромбум. Прощебетал звонки девичий голос. Секретарь Алёна Слушаю внимательно. Соедините меня с Нестеренко. В трубке на секунду повисла тишина, потом Алена осторожно переспросила: "С кем? С вашим директором Нестеренко Григорием Ефимовичем? Простите, кто его спрашивает? Романова Евlampия Андреевна. Уважаемая Евlampия Андреевна, Григорий Ефимович давно скончался. Выдавила из себя секретарша. Извините, не знала. забормотала я. Мы редко общались. А что с ним случилось? Инфаркт, сухо пояснила Алёна. Если хотите, могу вас соединить с господином Нестеренко, нашим директором. Вы же сказали, что он умер, возмутилась я. Григорий Ефимович, да. А Семён Ефимович его младший брат. Теперь у нас хозяин, пояснила девушка. Да нет, спасибо, быстро ответила я и отсоединилась. У потапова Владлена Андреевича долго не снимали трубку. Я уже хотела отсоединиться, как послышался тоненький детский голосок. Вам кого? Владлена Андреевича? Дедушка умер давно. Позови кого-нибудь из старших, попросила я. Так на работе все. без хитростно пояснил ребёнок. Что же приключилось с твоим дедушкой? Не знаю. Умер. А чего? А от старости, сообщила девочка. Ему много лет было, целых 60. Я положила трубку на стол. Шестдесятков не возраст в наше время, чтобы отправляться на тот свет. Хотя случается всякое. Однако странная картина вырисовывается. Нестеренко умер, Потапов тоже, а у Казаниный новый номер. Побегав по даче, я оделась и парулила в Путянский переулок. А вось удастся побеседовать с Мариной Сергеевной. Может, рассказать что-то интересное? Женщина, открывшая мне дверь, выглядела лет на 30 не больше. Вы ко мне? удивилась она. Я моментально заулыбалась. Разрешите представиться. Старший менеджер клуба Страна здоровья Евлампья Романова. И что? протянула хозяйка. У нас новая акция. Те, кто когда-либо посещали клуб, могут сейчас оформить членство за треть цены. Вы Марина Сергеевна. Хозяйка покачала головой. Вы ошиблись, я Женя, Евгения Львовна. А где Марина Сергеевна? Тут такое нет? Не может быть! Решительно сказала я. Должна быть Казань на Марина Сергеевна. Миша! закричала девушка. Пойди сюда! Из комнаты выскочил смущенный парень в бифокальных очках. Что случилось, Женечка? Ласково осведомился он. Да вот пришла женщина. Какую-то Марину Сергеевну спрашивает. Знаешь её? Юноша поправил указательным пальцем оправо. Конечно. Это кто? Изумилась Женя. Мы же квартиру у её дочери, у Галины купили. пояснил Миша. Забыла? А! протянула Женя. Действительно совсем из головы вон. Точно. Так прежнюю хозяйку звали. Куда она выехала? На кладбище, спокойно заявила Евгения. Умерла ваша Марина Сергеевна. Дочка её поэтому нам квартиру и продала. Говорила, не может жить тут. Всё маму вспоминает. Я вышла на улицу, купила в ларьке булочку, села в машину и задумалась. Однако очень странная ситуация вырисовывается. Все трое клиентов, занимавшихся у Журавкина, мертвы. Умер и Валерий Андреевич Грачёв, а его опекал в спортивном зале тоже милейший Родион. Но одно ясно: Ни Григорий Ефимович, ни Владлен Андреевич, ни Марина Сергеевна не могли стать организаторами убийства Игоря Грачева по одной простой причине: они скончались задолго до его смерти. В полнейшем недоумении я поехала домой. Зачем Игорь хранил договоры? Он ведь не бойся даже не разговаривал с покойными, хотя может знал их раньше до кончины. Почувствовав по непонятной причине тяжелую усталость, я еще раз просмотрела розовые бумажки. Осталась только одна зацепка. Номер машины и телефон со словами спросить Руслана. Проще всего было набрать номер и попытаться соединиться с Русланом. Может, он прольёт свет на ситуацию. Существовала лишь одна загвоздка. Телефон был шестизначный, а в столице номера семизначные. Руслан проживал в провинции. Кода города указано не было. Так что про телефон следовало попросту забыть. Но ещё имелся номер машины. Правда, старый Такие в Москве давно поменяли. Недолго думая, я вырулила на проспект и, медленно двигаясь в потоке, принялась вертеть головой в разные стороны. Вот так всегда. Стоит захотеть встретиться с гаишником, как все сотрудники, призванные блюсти на дороге порядок, словно проваливаются сквозь асфальт. Наконец, впереди мелькнула фигура в форме. Я аккуратно припарковалась и подошла к сержанту. Меня остукнули. Где? Не хотя поинтересовался он. Ничего не вижу. Вот, смотрите, на крыле крохотная вмятинка. Я оставила Жигули возле магазина, вышла, смотрю непорядок. Небось, кто-то отъезжал и ударил, быстро выпалила я, тыча в небольшую ямочку на правом крыле, которую заполучила вчера вечером, въезжая в ворота. Бывает, равнодушно сказал поставой. А от меня чего хотите? Машина застрахована, нужна справка об аварии. Я тут ни причём. Как же Вы ГАИ, простите, ГИБДД. Я очень удачно изображала из себя полную идиотку. Обязаны зафиксировать произошедшее. Вам следовало остаться на месте происшествия и вызвать туда наших сотрудников. Очень вежливо пояснил постой. Я никаких бумаг выдать не могу. Но я знаю номер машины, которая покорёжила мои Жигули. И что? Надо найти хозяина. Свидетели происшествия есть? Да. Записали фамилию и адреса. Это я. Сама видела через окно магазина, как отъехал нарушитель и номер записала. Не пойдёт, покачал головой сержант. Вы не считаетесь. Почему? ломалась я. Так не положено. Не теряя терпения, бубнил постовой. Езжайте домой. Придётся чинить вам крыло самой. Миленький, загундосила я, хватая милиционера за серую форменную рубашку. Меня дома убьют. Свекровь просто сосви тут живёт. Муж ругаться начнёт. Дорогой, любимый, помоги, умоляю. Да чем я могу посодействовать? удивил Семён. Слышала, у вас компьютеры есть? Ну, имеется техника, гордо ответил парень. В машине стоит. А нельзя ли по номеру хозяина машины узнать? Очень даже легко. Сделайте, пожалуйста. Зачем? Поеду к нему и потребую денег на ремонт. Сержант принялся кусать нижнюю губу. Миленький, пела я. Ну что вам стоит? Неужели трудно дойти до машины и пробить номерок через компьютер? А сделай Божескую милость. Меня Сосвет уж живут. Свекровь никогда не поверит, что виноват другой водитель. Решит, что я сама встукнулась. А на неведомого человека сваливаю. Хотите, заплачу вам. Могу дать сто рублей. Парень усмехнулся. Сто рублей говоришь? Давай номер. Взялась на мою голову несчастье. Пятьдесят один ноль восемь МОИ. Постовой тяжело вздохнул. Погоди тут. Неторопливым шагом он дошел до бело-голубого Форда и нырнул в салон. Потянулись тяжелые минуты ожидания.